Зора в белом платье напоминала черного ангела с большим животом. Таксист вез нас по многолюдным улицам. Попросив его остановиться перед сувенирным магазинчиком, мы вышли, но следующие полчаса оказались для меня сущим адом. Зора не пропустила ни одного магазина. Наконец я не выдержал. «Слушай, всего все равно не купишь». «Фрэнклин». «Почему ты такой зануда? Часто ли мы это себе позволяем? Расслабься!» Она уже вытащила одну из своих кредитных карточек. Будто я не мог Зоре купить того, что ей хочется. Она уже гребла все подряд. Я бы и рад был доставить ей удовольствие, но почему-то чувствовал себя при ней насильщиком, труся рядом с ее сумками. Нет, этот уикенд начался не так. Теперь добра не жди. Зора купила картину за 90 долларов. Хорошую, как все, что она покупает. Но мне на нее даже смотреть не хотелось. Домой мы не собирались, и хозяйка магазинчика предложила подержать картину у себя. «Мне нужна майка», — вспомнила Зора, увидев спортивную одежду. «Это еще куда ни шло». Я плелся за ней, как недоносок. Зора выбрала желтую майку с красной и оранжевой лошади на груди и с надписью «Источники Саратоги» и обернулась ко мне. «Ну как, по-твоему?» «Какая тебе разница?» «Фрэнклин!» — протянула она. «Бери!» Услышав, что она просит самую большую майку для меня и среднюю для себя, я кашляну. И когда, интересно, ты сможешь ее надеть? После того, как рожу. Но понятно, — сказал я, подумав, как бы не так. Теперь я поела бы. А ты? — спросила она, когда мы выбрались, наконец, на свет Божий. Там магазинчик с деревянной скульптурой. Мы проходили мимо. Я бы хотел заскочить туда. Прямо сейчас? «А почему бы и нет?» «Фрэнклин, я хочу есть». «Почему ты сразу не сказал?» «Ладно, забудь». «Да нет, пойдем». «Я сказал, забудь». «Чего бы ты хотела отведать?» «Что-нибудь из даров моря». Вскоре мы наткнулись на заведение Вивиана, где фирменным блюдом была баранина на ребрышке. Тысячу лет мечтала о таком. Вот я и говорю, давай сюда зайдем. К моему удивлению, Зора не возразила. Все там было из зеркального стекла. Сверху, с потолков спускались растения, уйма растений, а внутренняя отделка из дерева. Не успели мы сесть, как официантка спросила, не хотим ли мы чего-нибудь из бар? Зора отказалась, а я заказал двойного джека. Она бросила на меня. «Этот свой особенный взгляд. Ты что так смотришь?» «Да вот подумала, что если у нас родится мальчик, какой он будет красавчик». «А если девочка, похожая на меня, тогда что?» Как ни старался, я скрыть раздражение. Зора его почувствовала. «Фрэнклин, почему ты иногда злишься ни с того ни с сего?» «Кто я? Я вовсе не злюсь, беби Может, я слишком серьезно к этому отношусь? А нам не пора подумать об именах. Официантка принесла мне выпивку и приняла заказ. Я решил взять баранину на ребрышке, а Зора — омара. Это ж надо, — я сказал Зоре, — что в этот уикенд она может лакмиться чем угодно. Она и выбрала... «Самое дорогое блюдо». «Хорошо, но не сейчас». «Фрэнклин, ты способен о чем-нибудь серьезно подумать?» Я замахал руками. «Диана, если девочка. Если мальчик, имя выберешь ты». «Диана? Ты серьезно? А почему бы не Полианна?» «Просто ты спросила а я ответил. Я всегда любил это имя. А мне оно не нравится. Даже и вообразить не могу, что посмотрю на своего ребенка и скажу «Привет, Диана!» «Ну и ладно, Зора. Если придумала лучше, давай. А я скажу свое мнение. Держу пари, ты уже все решила». «Как это так?» «Никак», — ответил я. «Никак». К тому времени, как принесли еду, я уже пропустил два стаканчика. Еле мы молча. Барашек был умопомрачительный, но при всем желании мне не одолеть такого количества. А вот Зора, конечно, умнет все, а мне и попробовать не предложит. Я вынул кошелек и оплатил счет. Обед влетел мне почти в 60 долларов. Я невольно прикинул, сколько бы все это стоило в магазине. Черт побери, похоже, что этот разнесчастный уикенд обойдется мне как минимум в 300 баксов. Теперь я понимаю, почему люди предпочитают проводить отпуск дома. Все, чем я мог похвастать, — это проклятая майка, равная по цене поездки на такси. Мы вышли на улицу. И Зора посмотрела на меня. «Какой ты у меня сегодня красивый, Фрэнклин!» «Спасибо, беби нежно сказал я, стараясь разрядить обстановку. «Ты не забыла билеты?» «Я думала, ты их взял». «Они лежали на комоде, и я решила, что ты сунул их в кошелек, только этого и не хватало». «Невелика беда, Фрэнклин. Возьмем такси и заскочим за ними». Проще простого. Это же 6 долларов в один конец. Ну да ладно, у тебя есть 10 центов. Зора протянула мне монетку, и я вызвал такси. Машина подрулила почти тут же, и мы покатили в Бейтс. Зора смотрела в окно. Какие красивые горы, правда, Фрэнклин? Какие горы? Когда мы добрались до Бейтса. Я сбегал за билетами, а заодно прихватил с собой бутылку. Мне позарез, нужно было разрядиться. Клянусь богом, я и сам не понимал, с чего это я взъелся на Зору. Мне просто до смерти хотелось страхаться, должно быть все из-за этого. Но уж сегодня ночью я получу свое, как бы она ни устала. Утром Тарзан не встал лишь потому, что эта Зора взяла инициативу в свои руки. Не то, чтобы мне это не нравилось но просто ей обычно хочется днем, а я люблю ночные игры. Еще не добравшись до места, мы услышали музыку. Сотни людей с одеялами под мышкой и холодильными сумками в руках двигались в том же направлении, что и мы. Я чувствовал, что созрел для хорошей вечеринки. Мы поднимались в гору, и Зора стала задыхаться. Хоть это ей не под силу. Фрэнклин, мне надо передохнуть. Кажется, у меня отекли ноги. Пойдем, мы уже рядом. Я видел, что она выбивается из сил. До девяти вряд ли стемнеет. Многие рассаживались прямо на траве за сценой. Она была на открытом воздухе, но под навесом. Именно там и были наши места. Поэтому мы решили посидеть немного с белыми. Одеяло мы не прихватили. Но Зора, несмотря на свое белое платье, плюхнула задницей на траву. Я вытащил из кармана бутылку. Фрэнклин, это необходимо? Пожалуйста, не лезь не в свое дело. Зора отвернулась от меня и даже отодвинулась, словно мы с ней были незнакомы. Ну да ладно. Какое потрясное время лета! Все задницы на виду. Я глянул на Зору и ее живот. Внезапно мне захотелось, чтобы у нее не было этого безобразного живота. С какой-то поразительной остротой мне открылось, что я не женат на этой женщине, которая носит под сердце моего ребенка. Опять женщина управляет моей судьбой. Сейчас я не мог понять, как меня угораздило подбить ее на это. Никаких сосунков я больше не хотел. Это она подначила меня. Это ее штучки. Она прекрасно знала, что я не стану уговаривать ее избавиться от ребенка. Я-то думал этим удержать ее, а она обмозговала все заранее. Провалиться мне на этом месте начал я. Но девчонки в этом году еще красивее. На самом деле... Я не хотел говорить этого вслух. Ну так подсуетись и найди себе какую-нибудь, откликнулась Зора. Я встал, швырнул ей ее билет и пошел шляться. На самом деле я, конечно, дразнил ее. Меня хватило лишь на то, чтобы прикончить бутылку. Даже сказать не могу, зачем я плел ей эту ахинею. Выбравшись из толпы, Я добрался до Купалин с минеральными источниками. Там было полно старых скамеек, я присел на одну из них. Закурив, я стал разглядывать горы вдали. Слишком уж быстро все это произошло. Я и Зора. Этот ребенок. Посидев немного еще, я подумал, что Зора может начать беспокоиться. Не случилось ли что со мной? Отыскав в кармане билет, я пошел назад, туда, где стоял контролер. Глэдис Найт, я не мог разглядеть, но слышал, как она поет. Оставь сверхурочное время мне. Контролер довел меня до нашего ряда. Все в порядке, сэр? Спросил он. А вам кажется, что нет? Он мне не ответил. На самом деле что-то было не так. Пробираясь к нашим местам, Я не видел Зору. Ее просто-напросто там не было. Всем пришлось подняться и пропустить меня. Теперь они поднялись снова, потому что я отправился узнать, куда девалась эта задница и какую новую игру она затеяла. Я выбрался на старое место и посмотрел, нет ли ее на траве, но почти ничего не видел, поскольку уже стемнело. Да где ж она, черт побери? У нее всегда только одно на уме — выставить меня дураком. Она и тогда, наверное, заранее все обдумала. Не захотела пойти в магазин, когда мне было нужно. Не спросила, что мне там понадобилось. А когда я предложил ей поиграть в гольф, она сказала, что слишком жарко. Однако это не помешало ей проваляться на солнце два часа, чтобы загореть до черна. Полчаса я, как дурак, рыскал повсюду, надеясь, что, может, она пошла в туалет или куда-то еще и вот-вот вернется. Но ее и след простыл. В конце концов, мне ничего не оставалось, как плестись к выходу, где можно было, по крайней мере, подцепить такси. И вот нате вам. Она приспокойно сидит на скамейке. Я подошел к ней. — Что с тобой? Почему ты сидишь, а не слушаешь музыку? Нельзя не повышать голос. Ах, так теперь ты приказываешь, как мне себя вести. Фрэнклин, ты пьян. Еще в ресторане я предвидела это. Но мне и в голову не приходило, что ты так расстроишь меня. Ах, значит, вы расстроены, не так ли? Ах ты, мать твою! Увидев подходящее такси, Она встала со скамьи. Я схватил ее за руку. — Куда это ты собралась? — В мотель. — Мне больно. — Скажи, пожалуйста, где те юные красотки, которых ты хотел закадрить? Еще не поздно, иди, лови их и отпусти, ради бога, мою руку. — Ты никуда не поедешь. Я заплатил кучу денег за эти билеты, и мы пришли сюда развлечься и послушать музыку. — Это ты все испортила. Что захочет наша Зора, то мы и должны делать. Даже ребенок твоя проклятая затея. Заруби себе на носу, мне осточертело подчиняться твоим приказам. Я толкнул ее в такси и захлопнул дверцу. — И чтоб духу твоего не было, когда я вернусь. Хотя нет, вот что, не жди меня сегодня. Я поищу себе резвую небеременную пипку, примиленькую пипку, первую же, что даст мне сегодня ночью. Такси отъехало, и все это, что я помню.